Глава 26. Олег. Пошел к черту, Марк. Без предупреждения врезается в ухо. Я сейчас трубку брату передам. Он тебе скажет пару ласковых. А следом в мою ладонь суется телефон Полины. Толком ничего не понимая, спросонья, таращусь на нависающую над моей кроватью сестру и держу в руке телефон, из которого доносится голос ее бывшего. Чего надо? Хриплю я. Скажи ему, чтобы он перестал меня преследовать, иначе ты оторвешь ему яйца. Завязываю ее преследовать, Марк, бормочу в трубку. Иначе я оторву тебе яйца. Пусть хотя бы поговорит со мной! Я имею право объясниться! орёт он в ухо, морщась, собирая ее телефон подальше от себя, но Полинка возвращает мою руку обратно. Скажи, что больше не доставал меня! шипит тихо. Блять, заебали! Принимаю сидячее положение и, зевнув, прижимаю трубку к уху. «Слушай, Марк, Поля не хочет о тебе слышать. Ты урод, доверие ее предал». «Я не собирался. Я вообще не уверен, что там что-то было», – отвечает дерзко. «Поговорить дай с ней!» «Поговоришь, когда она захочет. Припечатываю я. Сунешься к ней против ее воли – закопаю. Понял?» Отключаюсь и протягиваю телефон Польке. Шмыгнув носом, она его забирает и прячет в задний карман джинсов. «Зачем звонки от него принимаешь?» «Он с левых номеров звонит». Упав на подушке, прячу лицо в сгибе локтя. Поля над душой стоит, не уходит. «Может, есть смысл встретиться и поговорить?» «Предлагаю я. Если уж решила расстаться, скажи ему в глаза, а то детский сад какой-то». Чувствую, как прогибается матрас, и моей ноги касается ее поясница. «Я не могу, Олеж. «Я его видеть, не слышать не могу». Вдруг склипывает? «Как он мог? Я ему доверяла, как самой себе». «Так нельзя. Я же с самого начала просила его оградить нас от этой Ани». Поворачиваюсь на бок и пристраиваю голову на согнутую в локте руку. «Что за Аня?» «Подруга детства. Сестра его друга». «С ней тебе изменил?» «Да». Выдавливает сквозь слезы, больше не пытаясь сдерживаться. Я же видела, как она на него смотрит, так и знала, что этим все закончится. Он говорит, что, возможно, там ничего и не было. Ты ему веришь? Резко поворачивается ко мне мокрым лицом. Нет. И я нет. Она говорит, что все было. Я трусы, я видела около кровати. Тяжело вздохнув, оббивая ее плечи рукой, и тяну к себе. Иди сюда. Нет, у тебя, наверное, опять стояк. Иди, я сказал. Укладываю ее рядом с собой и прижимаю спиной груди. Она пару секунд для вида трепыхается, а потом затихает и тихонько хнычет. Я по волосам ее глажу, молчу. Хочется высказаться по поводу ее Марка. но ну, кто я такой, чтобы праведника изображать? Знаю, как это бывает. Наперед знаю. Что он мне скажет при встрече? Знаю, во что превратятся их отношения, если простит его. Не допущу, чтобы простила. Что он хочет от меня? Плачет Полина. О чем мне с ним разговаривать? Поговори, озвучиваю свое мнение. Объясни свою позицию. В конце концов, вещи свои от него забери. А ты разрешишь мне здесь пожить? Кикимора скоро возвращается. Живи, никто тебя отсюда не выгонит. Я потом, попозже, родителям все расскажу и попрошу их, чтобы разрешили жить в той квартире, где квартиранты сейчас живут. Они не будут против. Это же твоя квартира. Ответа по поводу Иры у меня нет. Я не знаю. Вернется она или нет. Хочу я, чтобы она вернулась или нет. Я вообще о ней думать в последнее время забываю. Все мысли Сашка заняла. В ахере, конечно, потому что прежде со мной такого не было. Случались наваждения, но максимум на вечер-два. Мышонок – это вообще нечто другое. Из другой системы координат. Вникай, изучай и только успевай коды записывать. Насколько серьезна эта болезнь, и как долго одна продлится. Я даже предполагать не берусь, но квартиру Саше все равно сниму. На работу приезжаю с опозданием и тут же попадаю на летучку, которую сам же и запланировал. До четырех делимся промежуточными итогами работы, перекусываем прямо в офисе, а к вечеру у меня зуд начинается. Глядя на настенные часы, мысленно поторапливаю время. «Ты задержаться хотел?» – замечает Глеб. Сегодня не получится, усмехается Руслан. У Олешки жена прилетает. Точно! Соглашается с ним резников, а я застываю статой. Ира сегодня прилетает, уточняя, переводя взгляд с одного на другого. Те на секунду, округлив глаза, взрываются хохотом, лебедев и вовсе сгибается пополам и едва не расплескивает кофе из чашки. Только мне ни хрена не смешно. Она не предупредила, и в мои планы не входит встречать ее с цветами в аэропорту. Упс! Разводит глеб руками. Неудобненько вышло. Мы уж подумали, ты по жене соскучился, и минуты до вашей встречи считаешь. Театрально потирает слезы рус. Блять! Откинувшись в стуле, и растирая лицо руками. Ладно, остается надеяться, что раньше завтрашнего дня она обо мне не вспомнит. «Я сегодня с самого утра на Сашку настроен, и, мать вашу, ни разу с ней не ещё не говорил». «Позвонить надо». Предупреждаю, поднимаюсь со стула и выдвигаюсь на выход. Надеюсь, жене догоняет спину шпилькой от Глеба. Отъебесь! Пересекаю холл на ходу, пихаю в рот сигарету и набираю Сашку. Едва за мной закрывается стеклянная дверь курилки. «Привет!» Почти сразу раздается в трубке ее негромкий голос. За ребрами копошиться что-то начинает, прижимая ладонь груди. «Как дела, мышонок?» Спрашиваю, делая первую глубокую затяжку. От свербения за грудиной не помогает, но голова немного кружится. Улыбаюсь. «Хорошо, а у тебя?» «И у меня». «Я сегодня допоздна, ты помнишь?» «Помню, Саша. Говорю, выдыхаю из себя струй никотина. Я тоже в офисе задержусь, работа накопилась». «До девяти? Задержишься?» «Я сегодня до девяти». «Да. До да хоть до полуночи. Сегодня наша ночь. Завтра она в деревне на выходные уезжает, а дальше... Чёрт знает, что будет дальше. Докуривая, захожу в нашу переписку с Ирой. Листаю ленту, пытаюсь найти её сообщение о том, когда она возвращается. Нет этого сообщения, не предупреждала. А значит, я ни о чём не знаю». Но она звонит сама в девятого. Говорит бодро, словно не провела в воздухе восемь часов. Встретимся? Я тебе сувенир привезла. Ого, вернулась уже? Представь себе! Смеется невесело. Рад? А как же, давай встретимся. Завтра удобно будет. А что, не сегодня? Чуйка шепчет, что-то изменилось. Звенящее в ее голосе напряжение прошибает меня неприятным озномом. Я в офисе еще. Работай валом. «Сегодня никак, Ириш, прости». «Ну, завтра, значит, завтра». Соглашается нехотя. «Заодно и поговорим».